пооткормить там еще несколько дней верблюдов, а между тем послать за горы к монголам разведать насчет проводников. В случае же отказа в этих последних я рассчитывал обследовать разъездами местность к истокам реки данхе выйти этим путем к озеру Кукунору и уже отсюда направиться в Тибет, той самой дорогой, по которой мы шли в 1872 и 1873 годах. Легко и быстро сделан был переход с высокой стоянки в Альпийской области на прежнее благодатное местечко. С радостью мы здесь опять устроились бивуаком. На следующий день Коломейцев и иренчинов снаряжены были верхами за горы, на ту равнину, которую мы видели со снеговых вершин, и на которой, по полученным от первых невольных проводников сведениям, жили монголы Цайдама. В ожидании результатов этой поездки мы по-прежнему отдыхали и ленились на своей прекрасной стоянке. Только теперь насчет продовольствия, именно мясной пищи, было не особенно привольно. Уже давно питались мы сухой моралятиной, из которой варили скверный суп, а теперь и эта моралятина оказалась на исходе. Правда, посланным за горы велено было купить у монголов баранов, но еще стоял вопрос, насколько возможно будет это исполнить. Как назло, и охота вокруг нашей стоянки была плохая. Не жалея ног, разыскивали мы несчастных зайцев и куропаток, Иногда доставали даже из гнезд каменных голубей и из такой постной дичи варили себе суп. Здесь, кстати, сказать, что ежедневная мясная пища совершенно необходима в путешествии, при постоянных усиленных трудах. при том же аппетит всегда бывает удивительный. Зато мучной пищи мы употребляли сравнительно немного. Главным, впрочем, образом потому, что не на чем и не из было испечь хороший хлеб. Жареная же мука или дзамба, обыкновенно заменявшая нам этот хлеб, Несмотря на привычку, все-таки не особенно была привлекательна для еды. Переход за главный кряж Наньшаня На пятый день посланные за горы люди вернулись и привезли радостную вещь, что монголы приняли их хорошо, обещали дать нам проводника, продали баранов и масла. По всему видно было, что из Саджеу никаких внушений насчет нас еще не последовало. Оттого и монголы, всегда вообще добродушные, так ласково обошлись нашими посланцами. Узнали мы также, что обширная равнина, виденная нами с гор, называется, по крайней мере в западной своей части, Сыртын, и на ней живут цайдамские монголы, принадлежащие к хушуну князя Курлык-Байсе. На следующий день мы покинули свое облюбленное местечко и двинулись вверх по реке Кукуусу. Переход через главный кряж Наньшани сделан был по ущелью, образуемому глубоким прорывом этой речки – Самая дикая часть ущелья тянется версты натрия. При ширине от 50 до 60 сожжен, а иногда и того менее. По бокам здесь громадные, чуть не отвесные горы, покрытые россыпями. Возле самой речки стоят небольшие гранитные скалы. Тропинка узкая, весьма трудная для верблюдов. Тотчас за ущельем горы вдруг оборвались и раскрылась довольно широкая, 4-5 верст, долина, выйдя на которую мы опять остановились возле хорошего ключа. и недалеко от берега Кукуусу. Место это находилось на абсолютной высоте 10600 футов в 15 верстах от прежней нашей стоянки. Впереди нас, на противоположной стороне упомянутой долины, высился другой окраинник к стороне Сыртына хребет, который примыкает к главному верстах в 30 юго-восточней прорыва Кукуусу близ самого истока этой речки. К западу же окраинь хребет тянется самостоятельно до снеговой группы Анимбарула. Описание его южного склона. Южный склон главного кряжа Наньшане в окрестностях новой нашей стоянки был весьма крут и бесплоден. Притом минералогический состав гор изменился. Взамен гранита, исключительно преобладавшего в верхнем поясе северного склона, здесь появился темный серый глинистый сланец, который вместе с флоритовым сланцем преобладал и в окраинем Ксыртыну хребте вверх от 11,5 тысяч футов абсолютной высоты, Породы эти редко образуют здесь небольшие скалы, но все разбиты на тонкие пластинки различных величин. Из таких пластинок состоят и россыпи. В горах по-прежнему встречается золото, старые разработки которого изредка видны по берегам речек. Не только сами горы, но даже долины и ущелья этой части Наньшаня весьма бесплодны. Небольшие зеленые лужайки можно встретить лишь возле ключей. Почва долин состоит из соленой глины, кое-где поросшей мелким злаком, в конце июля уже совершенно иссохшем, затем в рассыпную здесь попадаются касатик, лук, а из кустарников будрганария, амюрия и низкая колючая астролодка трагантовая. По берегам же речек сабельник, курильский чай и облепиха, менее фута высотой. За исключением трех последних кустарников, исчезающих на абсолютной высоте один с половиной тысяч футов, растительность долин поднимается вверх еще на 1000 футов. Затем начинается, собственно, Альпийская область, в которой изредка на лучших местах встречаются растительные виды, свойственные Альпийской области северной стороны тех же гор. Крайний предел растительности на южном склоне Наньшаня лежит на абсолютной высоте 15 тысяч футов. Впрочем, соуссура соросефала и телокоспермум поднимаются, как и на склоне северном, почти до вечного снега. Новая поездка к ледникам С места новой стоянки предпринята была новая поездка к ледникам, чтобы определить на южном склоне Наньшане пределы растительности и высоту снежной линии. Поехал я опять с рыбаровским и одним из казаков. Рано утром мы направились верхами от своей стоянки вверх по реке Кукуусу, до истока который из ледника оказалось 26 шесть верст. В первой половине пути пролегала довольно хорошая тропинка. которая привела нас к большим, ныне заброшенным разработкам золота. Здесь выкопано сотни-две неглубоких от одной до трех сажен шахт. Рабочие жили в маленьких фанзах, сложенных из камней. Выстроена была даже небольшая кумирня, в которой уцелела писанная на полотне картина, изображавшая группу богов. Эту картину я взял себе на память. Вторую половину пути мы ехали все по берегу той же Кукуусу, и благодаря весьма удобному подъему верхами добрались до самого ледника. Этот последний покрывал собой весь южный склон той самой островершинной горы, которую мы видели при первом восхождении на ледник северного склона Наньшаня. Спускаясь с вершины названной горы, описываемый ледник расползался по нескольким ущельям и сплошь наполнял их своей массой. Общее протяжение ледника с востока на запад, то есть вдоль оси гор, простиралась версты на три или немного более, наклон в нижней части был пологий от 15 до 20 градусов, в середине же и вверху весьма крутой. В том же ущелье, где мы были, ледник вдавался полукругом, хорда которого имела в длину около 30 сажен толщина льда достигала почти такой же цифры, и по его обрыву красиво низвергались водяные каскады. Так как день уже клонился к вечеру, то мы не могли взойти на самую вершину горы, и поднялись лишь футов на 600 вверх по леднику. Последний был покрыт неглубоким свежим снегом, с западной стороны набросана была довольно большая марена. По барометрическому измерению нижний край описываемого ледника лежал на абсолютной высоте 16 тысяч футов. Кверху же ледник простирался не менее чем тысячи на 3 футов вертикального поднятия. Таким образом, и по вновь полученным данным, Островершинная гора в хребте Гумбольта поднимается до 19 тысяч футов абсолютной высоты. Погода во время нашего посещения ледника стояла отличная. Несмотря на огромную высоту, термометр в тени возле самого ледника показывал в 4 часа пополудни 8 градусов тепла, летали мухи, по камням ползали пауки. Проведя на леднике около двух часов, мы поехали обратно, И закатом солнца остановились ночевать на небольшой лужайке возле реки Кукуусу. Здесь наши лошади, не евшие целый день, могли в течение ночи пощипать хотя бы скудной травы. Мы сами также достаточно проголодались. Живо набран был сухой помет диких яков, из него разведен огонь, на котором сначала вскипячен чай, а потом изжарена взятая с собой баранина. Затем мы крепко заснули под пологом звездного неба. Холод раннего утра заставил подняться на рассвете. Снова вскипячен был чай, оседл на лошади, и мы, не торопясь, поехали к своему бивуаку. Здесь мне приготовлен был сюрприз. Именно добыть недалеко от нашей стоянки, в окраинном к Сыртыну хребте, гималайский улар, обитающий, кроме гималаев, на Тяньшане и Сауре. На тибетском же Нагоре этот вид найден был нами только в одном вышеназванном небольшом уголке Наньшане. Здесь гималайский улар живет рядом с уларом тибетским. весьма обыкновенные в Северном Тибете, в горах Кукунора и Ганьсу. Из двух добытых экземпляров новых уларов самец оказался совершенно разбит выстрелом, так что не годился на чучело. Самка же находилась в сильном линянии. А между тем, казак Калмынин, убивший этих птиц, сообщил мне, что видел довольно много уларов с выводками молодых.